Глава 24. «После еды сладкая дремота навалилась на меня. Ну и где тут бросать свои усталые кости?» — зевнул я. «А где хочешь, там и бросай», — ответил взаимной любезностью магистр. «Только подальше от ширмы. Похоже, там обосновались девчонки». «А может, наоборот?» «Поближе?» — подбегнул я. «Ага», — раздалось из-за ширмы. «А может, кто-то вообще захочет ночевать на улице?» «Понял». Заткнулся и уполз в дальний угол. «Ха-ха!» усмехнулся я. «То ли да и дрэ до и дры не досна то ли сон такой чуткий». Спать хотелось зверски. Все эти переживания, полеты, драконы, миражи, убийцы и странные выходки мага из рода дручей не способствовали хорошему самочувствию и бодрому существованию. Морально я был истощен. Глаза тяжелые. Голова клонится к земле. А вот сон не идет. «Предатель!» «Может, и наемница в таком же состоянии?» Я поворочался на жестком полу, пытаясь устроиться поудобнее. «Но как прикажете удобно устроиться на деревянных досках?» «Магистр!» — позвал я. «Ты уже спишь?» «Уже нет!» — буркнул тот, переворачиваясь на другой бок. «Гром, ты хоть когда-нибудь отдыхаешь? Знаешь, молодой организм во сне растет, а старый восстанавливается. Если тебе не хочется расти, то не мешай мне!» «Ладно», — с досады отмахнулся я. После часовой гимнастики, состоящей из однообразных переворотов сбоку бок, а также на спину и живот, я услышал тихий скрип. Дверь я снес, так что входящим пришлось ее не открывать, а отодвигать в сторону. Раздалось приглушенное проклятие. Похоже, входивший придавил себе ногу. Ага, демец вернулся. «И чего он там в темноте искал, позвольте поинтересоваться?» «Впрочем, кто мне ответит?» «Заходите?» Шепотом распорядился он. «Опаньки! Кого это он тут привел на ночь глядя, а?» М -м, понятно. Это только леди грозная воительница» нежно обнявшая Лейлу. Угу. Лицо эльфийки закрывали разметавшиеся волосы. Чем это они втроем занимались, а? То ли человеческие маги объединились и довели до ручки принцессу, то ли спасли от чего-то. Вообще-то я склоняюсь ко второму. Лейла похожа на меня своей способностью влипать в неприятности. В любом случае ничего страшного не произошло, иначе бы все уже на ушах стояли. А раз не произошло, все выясним утром. Ева отконвоировала Лейлу за занавеску, Демец присел на скамейку, а ко мне, наконец, пришел долгожданный... Сон. Утро началось обыденно. Я проснулся от звонкого и продолжительного визга. Зевнув, я потер глаза и растолкал даже ухом неведущего магистра. «На!» — недовольно рыкнул дракон, не открывая глаз. «Визжит кто-то!» — прокомментировал я. «Ну и что?» «Это не повод будить меня», — ответил наглый ящер и отвернулся. Я вздохнул и попытался сориентироваться в пространстве. Казалось, визг был вокруг меня. И иногда он прерывался, но только для того, чтобы раздаться с новой силой. Рассудив, что вроде виск женский, значит, место его дислокации, скорее всего, за ширмой, я направился туда. Немного поколебавшись, все-таки друча и страшна в гневе, я дернул занавеску. Девочки спали на большой кровати. Три. Четвертая сидела и визжала. Я удивился. Это визжала Айриш. Подумав, что у девочки истерика, я отвесил звонкую пощечину. Звук притих. Ариш посмотрела на меня. В огромных глазах плескался животный страх. — Ты чего орешь? — возмутился я. — Правда, возмущение было больше тем фактом что все кругом спали. Эп, почему-то только мне эта какофония мешала. — Они не просыпаются, — запричитала девочка, обхватив голову руками. — Наверное, они все умерли. — Что за чушь? — отмахнулся я. — Просто все вокруг умные, магические затычки поставили. Один я, дурак, не догадался. «Они все умерли!» — повторяла Ариш. Я начал злиться. «Ариш, успокойся, пожалуйста. Я по утрам обычно не страдаю особой дружелюбностью и безмерным терпением, особенно при подобной побудке». Девочка испуганно притихла. Я вздохнул, почувствовав себя последним садистом, и как можно добрее произнес. Все в порядке. Все живы. Тебе, наверное, приснился дурной сон. Они почернели. Со слезами на глазах прошептала девушка. Кто почернел? Удивился я, окинув взглядом лежащих девушек. Дроу? Раскинувшись на пол кровати, спала на спине. Остальные три на животе. Теперь я чувствовал себя целителем душевнобольных. Если ты один то она дроу. У нас, знаешь ли, такая раса. Цвет кожи темный. Это нормально. Айриш не ответила, только легонько приподняла локоны. Закрывающее лицо Лейлы. Кстати, волосы эльфейки вдруг стали, как и прежде, золотистыми. Я собирался было обрадоваться вернувшемуся облику эльфийки, как увидел ее лицо и вздрогнул. То, что девушка серая, я уже привык. А вот то, что она стала абсолютно черной, Это новость. Причем ее чернота была темнее всех дров вместе взятых. Ой, мне срочно потребовалось присесть. И я плюхнулся на кровать, похоже придавив ноги дре Я попал. Кажется, мое заклинание прогрессирует. Гром. Пробурчала наемница, стряхивая мое тело со своих многострадальных конечностей. — Ты чего с утра буянишь? Я, кажется, велела тебе держаться подальше. — Да я бы с удовольствием. Но вы все время глохли, а меня предупредить забыли, что утром начнется сеанс звуковой атаки. — А? Лицо, дручи, кстати, не претерпевшее особых изменений, озарилось пониманием. Это я наложила заклятие на этих троих. Полночи вворочились, Спали беспокойно, но у меня сон чуткий. Правда, из-за твоего храпа все равно пришлось затычки вставить. — Моего храпа? — возмутился я. — Ну вот, опять я несправедливо пострадал. — Эти трели выдает магистр, а мне такому еще пару столетий учиться. — Я все слышу, — крикнул дракон. — Замечательно, — огрызнулся я. — Может, примешь к сведению? — Но Лейла, — пискнула Айриш. — А, да, — вспомнил я. «Ты случаем не знаешь, что с эльфикой случилось?» Дейдресс с любопытством переползла через Еву и с восторгом уставилась на принцессу. «Хе-хе-хе!» прыснула она. «Кажется, я предполагаю. Гром с ней случился Хе -хе. Хватит ржать!» — проворчал е Ничего я с ней не делал. Но этой ночью точно. Тогда сейчас и узнаем, — кивнула дручья и провела рукой над спящими. Девушки слаженно, как одна, открыли глаза. — Доброе утро, — поежился я под обвинительными взглядами. — Как же меня любят! — «У Вас так принято, — невозмутимо спросила Ева. Впрочем, судорожно пытаясь натянуть одеяло до подбородка. Лейла, что стряслось? Не обращая внимания на смутившихся девушек, обратилась дручек к принцессе. Дизи и Ева повернулись к Лейли и разом вздрогнули. А? Это смутилась Ева. Я забыла. Ты Удивились мы с Дейдре. «Да», — покраснела Магиня. «Я хотела вернуть ей прежний цвет кожи, но случилось непредвиденное». «Перепутала реактивы?» — улыбнулась Динзи. «Похоже, дро откровенно забавляла эта ситуация». «Что случилось?» — наконец обрела дар речи эльфийка. Ариш молча протянула ей маленькое зеркальце. Стекло выпало из ослабевших рук девушки. Она откунулась в колени, разревевшись. «М-да...» — протянула Дейдра. «Похоже, нас встретят с бурными эмоциями в пресветлом лесу». «Ага, надо придумать...» правдоподобное объяснение почему уехала эльфийская принцесса а вернулась вот такое чудо задумчиво протянул я лейла зарыдала еще громче я могу попробовать все исправить вякнула было Ева, но дручье перебил ее хватит дальше исправлять не стоит Итак, грань «Да учись сперва!» «Да не я, настаивала девушка. «У меня подруга травница в Вайлике. У нее лавка. Не совсем у нее. Несколько студентов травниц объединились и открыли лавку в городе, чтобы было чем платить за обучение». Понятливо кивнула наемница. «Ну да...» согласилась ничуть не смутившаяся Ева. «Это она дала мне зелье, но то ли Камила что-то напутала, то ли я в темноте прочла не то, но она точно исправит, это ее специальность, в отличие от меня, и бесплатно!» «Хе! Нам еще должны приплатить за такие эксперименты?» Возмущенно прошипела Динзи. Я оторопело глянул на нее, с чего это она защищает эльфику. А потом догадался. Вовсе не принцесса, а деньги, по мнению Дроу, нуждаются в защите. «Нет, мы не можем делать такой крюк», — помрачнела наемница. Заскочить в гости к чудо-травнице можно и потом. Ну, вот и ладненько. Кстати, а на парней ты -то тоже наложила заклинание? Я с наслаждением растянулся на кровати и подмигнул девчонкам. — Нет, — сухо ответила Дейдре, выталкивая меня за ширму. — Тоже, что ли, спят драконовым сном? Я торопела бел взглядом дом. «Я их послал за завтраком», — пояснил дракон, обиженно сверкнув сонными глазами. «Вот кто всегда позаботится о хлебе насущном!» — расхохотался я. «Кто о чем?» «А я о золотом молчании», — вскочил магистр, запуская в меня моим же сапогом. Я с трудом увернулся от предательского снаряда и ответил тем, что попалось под руку. В магистра полетел пузырек с темной жидкостью. Бах! Комната мгновенно заполнилась удушающим дымом. Где-то раздавался надрывный кашель, меня толкнули в спину, и я лбом угодил в стену. Стена пошатнулась и упала. Я выкатился наружу. Откашлявшись от дыма, я протер слезящиеся глаза и оглянулся. Мой лоб не вышиб стену. Увы, это просто приставленная дверь упала. Из проема вместе с черным дымом вывалились тела моих спутников. Когда все немного очухались и осмотрелись, я, не сдержавшись, захихикал потом махнул на все рукой и откровенно заржал, катаясь по траве. Девушки недоуменно оглянулись и оторопели. На меня рыча накинулся магистр. Он вцепился мне в горло. «Это, по-твоему, смешно?» — отбрыкивался я от придавившего меня черного тела. «Ну...» Осматривая себя, процедила Дейдре. «Теперь однозначно к травнице!» «Ой!» Большой сверток выпал из рук вернувшегося Херона. Он с отвисшей челюстью осматривал погром. Валдрей, трепетно неся кувшин, с размаху врезался мальчишке в спину. Из дома клубами выходил черный дым, А на лужеке сидели мы. Все такие черные. Ха! Подошел следом Демец. По какому поводу вечеринка? Девчат! Завелась Ева. А давайте закинем в дом одного наглого мага. Девушки решительно встали. Демец отступил с испуганным выражением на лице. Ой! «Простите, великодушно, дамы!» «Честное слово, вам очень идет. Просто я не слышала о новой моде». «Теперь точно закинем!» Воскликнули девчонки и рванулись к Демецу. Светленькому, дабы оставаться таким же, пришлось срочно эвакуироваться, наплевав на гордость. Лейла отстала первой. Динзи вообще не побежала. Делать ей нечего, как гоняться за мальчишками. Ева некоторое время бежала наравне с Дейдре, но потом махнула рукой, расхохотавшись. А вот наемница не бросала погоню. Я даже поверил, что она и в самом деле разозлилась. Дручья нагнала мага и прыгнула. Ого! А прыгает она, как дроу! Ох! Все же и они, темные эльфы. Они покатились кубарем по земле и замерли. «Надеюсь, эта церкачка себе шею не свернула?» — проворчал я. «Мага-то ладно, не жалко». «Да ладно!» — отвернулась Динзи. «Пошли лучше собираться, Гром. Вон, дым почти весь и вышел». Айриш, — С тобой все в порядке? — проявил сочувствие Херон, впрочем, не приближаясь к невесте. — Все, кроме того, что кожа моя почернела! — обиженно воскликнула девушка. — Не переживай! — Ты все равно очень красивая! — заверил ее плутишка. — Ага! — пустила слезинку Айриш. «Такая красивая, что ты боишься ко мне подходить!» «Ну что ты!» — горячо возразил медленно отступающий парнишка. «Конечно, нет! Может, тебе стоит искупаться в озере?» «Нахал!» Айриш наступала на жениха, воинственно размахивая кулаками. Если бы все было так просто, да и дре давно бы всех к воде потащила. Ну да, рассеянно поддержала девушку Ева. Похоже, это те остатки, которыми я пыталась вылечить Лейлу. Чего же ты разбрасываешь такие вещи? Возмущенно спросил я магиню не отрывая взгляда от тел Дейдре и Демеца. Они шевелились, значит, живы. «Почему же не поднимаются?» «Тебя не учили техники безопасности?» «Ох!» – расхохотался Волдрей. «Кто бы говорил о технике безопасности?» «Но хватит!» – оборвал я друга и направился было к парочке. Но те уже вскочили и направились мне навстречу, что-то бурно обсуждая, смеясь и размахивая руками. — Чем это вы занимались? — подозрительно спросил я веселую Дейдре. — Да так! Дурачились! — хихикнула наемница. Демец смущенно потупился, как девица, и быстро отошел в сторону. — «Мне не нравится, когда мой телохранитель заводит шашни с всякими подозрительными типами, вместо того, чтобы заботиться о моей персоне», — хмуро заявил я. Хм. У Дручей резко испортилось настроение. «Вашему высочеству в данный момент ничего не угрожало. К тому же я наемница, воин, а не наложница» и всецело принадлежать нанимателю не обязано. Слова ледяными иглами впивались в сердце. Я оставляю за собой право делать, что хочу, и уйти, когда пожелаю. Но только когда работа будет выполнена, холодно прошипел я, осознавая, что добиваю нашу дружбу но ничего не мог с собой поделать. Как прикажете?» Сухо поклонилась наемница и с непроницаемым лицом отошла прочь. Друзья смотрели на меня осуждающе и грустно, но не проронили ни слова. Ева, попавшая на разборку чужих ей существ, была готова провалиться сквозь землю, чтобы только казаться где-то «Подальше отсюда!» «Эй!» — вскрикнула она и... «Провалилась! Ты куда?» Лейла бросилась к темному провалу. Внизу слышались борьба и ругань. Прислушавшись, я обомлел. «Откуда скромная студентка-могиня знает эти слова? Да еще и произносит их мужским голосом!» «Она там не одна!» Наконец дошло до меня. «Эй, кто там? Выходи на честный бой!» «Не то камнями забросаем!» Вставил Херон. В том же тоне. Я поперхнулся. Там же Ева. «А, ну да, симпатичная девчушка!» Присмирел анимак, отбрасывая приготовленный булыжник. И тут же получил чувствительный тычок в спину от Айриш. Едва удержавшись на краю провала, он, воровато оглянувшись, шмыкнул за спину Волдрея. Нашел защитника. — Ев, ты жива? — решил уточнить я, не дождавшись ответа на вызов. — Пока да! — прохрипели внизу. — Но кто-то сегодня умрет. Помяните мое слово. «Надо бы вытащить!» Я прислушался к шуму борьбы внизу. «Только так, чтобы оба живы остались!» «Значит, делать это нужно тебе?» — хихикнула Динзи. «Ну, конечно!» — надувшись, буркнул я. «Обидеть доброго и отходчивого преемника может каждый!» «Ага!» — встрял магистр. Сначала прикинешься добреньким, а потом, как отходишь, тем, что под руку подвернется. Вот уж не чаял на старости лет поменять окрас. — А разве ты в истинной останешься черным? — удивился я. — Это уже магия! — хмыкнул дракон и подошел к провалу. — Ладно, выручу растяпу может научиться впредь не раскидывать зелье, если рядом находятся неадекватные иноземные принцы. Я мельком глянул на дейдере, она черная как смоль с такими же волосами, почти сливалась на фоне верного, выбравшего этот момент, чтоб подластиться к хозяйке и быстро отвел взгляд, мне было не по себе. Но готовься кто бы там ни был», — заорал в дыру магистр. «Можно потише, я не глухой», — ответили мужским голосом из изъемы. «Любопытная компания у нашей могини», — пробурчал Валдрей. А вот Лейла застыла, прислушиваясь. На лице ее то вспыхивала надежда, то блуждала опасение. Магистр отпрыгнул от провала, и из того вырвался столб огня, внутри которого медленно всплыли из глубины две фигуры с дикими выражениями на лицах. Глаза от ужаса вытращены, рты открыты в немом крике отчаяния. Огонь переполз на твердую поверхность и исчез. А фигуры остались и выражения на их физиономиях не сменились. «Да все в норме!» – встряхнул магистр девушку. «Это же магический огонь! Если бы я хотел, он спалил бы вас в мгновение. А так, в любом случае, паниковать уже поздно и неинтересно!» – подмигнул он. Ева захлопнула рот и не смело улыбнулась. «Элмор!» Эльфийка радостно метнулась ко второй фигуре. «Элмор! Элмор!» Что-то зашевелилось в памяти. Где-то я слышал это уже. «Конечно!» Ухмыльнулся подошедший магистр. «Это тот парень, который экспериментирует с местными зверушками». «А, точно!» — обрадовался я. «Эльф!» Эльф отшатнулся от девушки, потом пригляделся. «Лейла?» «Истинный свет! Что с тобой произошло?» «Интересно!» Демец задумчиво разглядывал яму. «А чего он делал под землей?» «Иди да посмотри!» Я с трудом удержался, чтобы не сбросить мага в провал. Ну ладно, я хотел, было его сбросить, но меня перехватило до идры. Гром дернул меня за руку наемница. Я открыл рот, чтобы попенять Дручи за ненормальную привязанность к простым людишкам, но она развернула меня лицом к озеру. Ты можешь предположить, что это? К нам двигало бревно. Большое такое, в два обхвата. Длину я не мог точно разглядеть. На змею не похоже. Оно не извивалось. Глаз сорта рта не видно, как вообще каких-либо отверстий. Скорость приличная. Это живое. Зубы неприятно заныли от дурного предчувствия. Дручья вытащила меч и с большим сомнением посмотрела на него. Я тоже подумал, что если бревно живое, меч ему, что колючка для меня, неприятно, но не более. «Магистр!» — позвал я хриплым голосом. «Ты есть хочешь?» «Ах, да! Тут вроде нам завтрак приносили. Что за жизнь! Присесть некогда!» «То есть, изначально ты не против?» — уточнил я. Дракон удивленно помотал головой, потом проследил за моим взглядом и отпрыгнул. «Ой-ё! А я говорил, что на диете!» «Жаль!» Тогда, маги, готовьтесь. Будем защищаться. Нет! Передо мной возник перепачканный землей тощий эльф с огромными глазами, пытаясь закрыть своим хрупким тельцем новоявленное чудо. Может, от ты чокнулся? Элмор, что такое? Метнулась на защиту сородича Лейла. Не трогайте, Горкуша. Я так долго над ним трудился, оттесняя всех к хижине, причитал эльф. «Э-э-э... скажи, Эл, наклонилась к нему Эльфийка. Удачно? Уже почти совсем, гордо ответил он. Так я и думала, вздохнула Лейла. — Всем на крышу! И, пожалуйста, постарайтесь не обидеть любимца Элмора! — Обидишь такое! — гыркнул Волдрей, проворно карабкаясь на крышу. Потом он помог Динзи и Эльфийке. Я просто запрыгнул. Хотел помочь дручие, но ее уже подхватил Демец, перемещаясь с ней над землей. Я скрипнул зубами от злости. Затащил Херона Сайриш. Ева повисла в воздухе. Видно было, что это ее стихия, в отличие от зелий. Эльф остался внизу. «Куш!» — позвал он. «Горкуш, иди ко мне, малыш!» «Малыш?» — нервно рассмеялась Динзи. «У меня от него мурашки», — прошептала Айриш, прижимаясь к жениху. «Даже не знаю, почему. Ведь у него не видно пасти, значит, сожрать он нас не сможет». «Не верь видимости», — строго посмотрела на нее эльфийка. «Это очень опасное существо. Не знаю, как Элмор решился на такое». Хотя он с детства обожал всякую живность. И чем опаснее, тем большую любовь и заботу он проявлял. «Ничего себе хобби!» — одобрил я, вспоминая собственный питомник, оставшийся в горах. Когда я сказал братьям, что теперь они будут ухаживать за моими любимцами, они чуть не умерли от такой чести, а точнее от ужаса. «Особенной любовью у меня пользовался тарантул по прозвищу Лиссандра. Я всегда с нежностью обращался к нему, так и от других требовал, поскольку паук был чрезвычайно обидчив. А когда кто-то его обижал, всегда пытался откусить голову первому подвернувшемуся подругу. Все бы ничего». Чем бы Тарантул не тешился, только вот размером он не превышал моей ладони, и попытки откусить самую верхнюю конечность какого-нибудь невезучего дроу выглядели потешно. Зато его прекрасные глазки, все восемь штук, вызывали у меня такое миление, но вы только у меня. Как и остренькие зубки. — А правда? — пододвинулся я к кальфейке. — Чем оно так опасно? — Ну, — смутилась Силейла, — эти твари высасывают жидкость из живых организмов. Всю. — Ух ты! — заинтересовался я. — А где они живут? — Под землей! — кивнула она на яму, в которой тусовались Элмор и Ева. — Очень глубоко. Редко выбираются на поверхность. — Солнце? — попробовал угадать я. — Нет, — отрицательно покачала головой принцесса. — Смотри, Гаркуш прекрасно себя чувствует, хотя уже почти полдень. — Честно говоря, я и сама этого не знаю. — спросил у Элмора. — Спрошу, если он выживет. В это время Куш замедлил ход и подполз к эльфу. Мы замерли. Бревно оказалось очень длинным, около пяти лошадиных корпусов. Оно вдруг переломилось в нескольких местах и обвило тощую фигуру Элмора, полностью скрыв его от наших глаз. «Я дернулся!» но был удержан Лейлой, которая обхватила меня за талию. Я удивленно посмотрел на нее. Раньше за скромной эльфийкой не наблюдалось подобной странности. Лейла смущенно опустила взор, но рука не разжала. — Не надо, Гром, это очень опасно. — И для Элмора тоже, — рассудил я. — Он с детства среди подобных тварей, — возразила она, — и знает о них больше, чем кто-либо еще. — Ладно, — сдался я и добавил зачем-то, — а ты хорошо пахнешь. — Дымом, что ли? — жеманно хихикнула Лейла, уткнувшись мне в плечо. Я расплылся в довольной улыбке, искоса бросив короткий взгляд на Дейдре. В это время земля дрогнула. Потом еще и еще. Дрожь проявлялась через примерно равные промежутки времени и была знакомым. «Это существо мурлычет?» — догадался я. «Все в порядке». Вылез мор из колец свернутого подобного гаргуша. «Он нас покатает. Садитесь». «А может, не надо?» Испуганно вскрикнула Айриш. «Я... тоже как-то не очень жажду!» Икнул Херон. «А я с удовольствием!» объявил ей во всеуслышание и предложил руку Лейли. «Вы со мной, пресветлая?» Эльфийка рассмеялась, вспомнив свой цвет кожи в данный момент и довольно кивнула. «И это хорошо. Если к себе относиться с юмором, можно с честью выдержать любые испытания». Я уважительно прикоснулся губами К вложенным в мою руку тонким пальчиком подхватил принцессу за талию и спрыгнул вниз. Было бы забавно с триумфом въехать в Вайлик на таком чудище. «Гром, да?» — подошел Алмор. «Извини, но куш очень обичев. Не называй его так». «Вообще-то это комплимент?» — улыбнулся я. Но если это слово неприятно твоей зверушке, я буду сдерживать свой восторг. Эльф хотел было еще что-то сказать, но передумал, махнув рукой. Видимо, на меня. И показал нам места, на которых можно попытаться расположиться с комфортом. Последнее оказалось проблематично. Вблизи стало видно, что зверюга покрыта каменными наростами и неровностями. Может и не каменными, но на ощупь они были именно такими. Лейла поерзала и вымученно улыбнулась. Я понял, что она решилась на развлечение только из-за меня. Что ж, то не спрятался я не виноват. Больше никто не проявил энтузиазма что очень удивило Элмора. По мнению эльфа, такой шанс упускать было глупо. Когда еще попадется такой сговорчивый экземпляр? И то, что Гаркуш в любой момент мог передумать и спокойно перекусить и своим благодетелям, и пассажирами, только добавляло интереса. «Вы двигайте, а мы вас нагоним!» — крикнула Динзи с крыши. «Ты что здесь делаешь? Это ты тут такое устроил?» Взбешенная ведунья охаживала метлой подвернувшегося сплина.